Мы смотрели комнату, ванную, заглянули в туалет, а также в шкафы и под кровать, клацая зубами от ужаса и каждую минуту ожидая, что откуда-нибудь на нас вывалится труп. Но Льва Николаевича, ни живого, ни мертвого, так и не обнаружили. — Я ничего не понимаю, — жалобно сказала Женька. — Надо позвать охрану. Где эти лоботрясы? Мы бросились в коридор спустились на первый этаж и вскоре стучали в комнату охраны. Женька треснула по двери кулаком. Дверь открылась, а мы замерли, как вкопанные. Четверо парней лежали кто где и в самых невероятных позах. «Мама моя!» – ахнула Женька, а я вновь приготовилась орать, но вдруг передумала. Один из парней отчетливо храпел. Я бросилась к тому, что спал за столом, уронив голову в тарелку с виноградом. Парень дышал спокойно и ровно. — Он спит? — обалдела Женька. «Спит — Спит? — кивнула я. Остальные трое тоже спали. Но радость наша оказалась преждевременной. Просыпаться все четверо упорно не желали. Единственное, чего мы добились, тормошая их, обливая водой и крича в ухо «Подъем!» — это... Невнятное бормотание. «Им дали снотворное!» Проявила Женька чудеса сообразительности. «Надо вызвать врача!» Запаниковала я. «Обычное снотворное так не действует!» Мы уложили парней на диваны, чтобы им удобнее было спать, потратив на это остаток силы. «Нам нужен телефон!» Сказала я. «Сообщить в милицию!» «Вызвать скорую!» «А еще надо узнать, что с Олимпиадой и Мстиславом!» Мы кинулись в холм. «Идем через правое крыло», — шепнула Женька. «Так быстрее получится». Свернув, мы прошли метров пять и услышали странный шорох. «Что это?» — ахнула подружка. «Не знаю», — ответила я, сползая на пол. Женькин взгляд метнулся вдоль стен. «Как на грех ни одной скульптуры». «Это в том коридоре», — с легким заиканием сказала она, «устраиваясь рядом». Мы вжались в стену и стали ждать. Сначала увидели тень, огромную и жуткую. Она походила на гигантскую крысу. Кто-то шел, сутулившись и что-то волоча за собой. Женька вцепилась в мою руку и даже не чувствовала, что ногтями поранила мне кожу. Я, правда, тоже не чувствовала. Шаги. Вновь этот странный шорох. А потом в коридоре, расположенном перпендикулярно тому, где ждали мы, появилась Олимпиада. Она шла, перегнувшись вперед. Сначала мы увидели чьи-то ноги, торчащие у нее из-под мышек, а затем голубую пижаму и, наконец, Льва Николаевича. Проклятая ведьма волокла его по коридору, ухватив за ноги. Голова Льва Николаевича время от времени постукивала по полу, руки были раскинуты в стороны. Видение через мгновение исчезло, но и его было достаточно, чтобы спятить. «Мне требуется помощь психиатра», – жалобно сказала я. Женька на четвереньках устремилась к коридору, в котором скрылась Олимпиада, но я поймала ее за ногу. Должны же мы... Телефон. Ведьма спятила. Я боюсь, она разорвет нас на части. Или превратит в лягушек, подсказала Женька. Хоть она и храбрилась, но выглядела паршиво. Лоб потный, глаза горят, физиономия белая, а губы синие. Телефон, напомнила я. И мы, стараясь не производить лишнего шума, рванули в кол. Путь наш лежал мимо комнаты Мстислава, и Женька вспомнила об адвокате. «Надо проверить, жив ли он», — сказала подружка, принялась колотить в дверь и завопила. «Мстислав, ты жив? Ответь, пожалуйста, тут черти что творится!» Он не отвечал. Женька пнула дверь ногой один раз, потом еще несколько раз. В конце концов что-то треснуло, и дверь открылась. В комнате было темно, я щелкнула выключателем и огляделась. Одеяло валяется на полу. Рядом открытый чемодан, какие-то вещи, но Мстислава нигде нет. «Ванная!» – догадалась Женька, но и там было пусто. «Где же он?» – растерялась я. Комната была заперта изнутри. Мы замерли, прислушиваясь. За моей спиной что-то тоненько звенело. Женька решительно подошла к шкафу и распахнула дверцу. Мстислав сидел на корточках и выстукивал зубами Марсельезу. «Вперед, дети отчизны!» Ошалело пробормотала Женька, большой любитель всего французского, уловив знакомый мотивчик. Мстислав поднял на нас глаза и деловито сообщил. «Я не вменяем». «Мы тоже», — согласно кивнула подружка. «Вылась из шкафа». «Нет». «Говорю, я не вменяем». «И оставьте меня в покое». «А ну вылазь, гад!» — рякнула Женька, ухватила Мстислава за плечо, да еще пинка отвесила. «Охрана! Твоя работа!» «Я действовал в состоянии аффекта», с наденческой улыбкой сказал он. «Чем ты их траванул?» «Я не вменяем». Сколько раз повторять? Это ты Олегу Мишияка подсунул? И Руслана ты подставил? Угад! Руслан, сволочь, но ты ж человека убил. Я не убивал. Я только подбросил улики. Состояние аффекта. Меня шантажировали. Моей жизни угрожали. И Льва Николаевича ты придушил? Мастислав затрясся мелкой дрожью. Затем опять улыбнулся и перешел на шепот. «Он бессмертен!» «Кто?» «Он!» поднял брови, еще шире улыбнулся Мстислав. «Какое бессмертие? Его удавили красным шнурком!» «Точно, точно!» Кивнул Мстислав. «Но это ничего не значит!» «Говорю, он бессмертен!» «Сами убедитесь!» «И оставьте меня в покое!» «Мне нужен хороший специалист!» «А главное – покой!» «Этот гад симулирует сумасшествие!» Догадалась Женька. Ничего я не симулирую. Я посмотрю, что с вами будет. До утра еще долго. Очень долго. Не каждый встретит его в здравом рассудке. Он хихикнул, подмигнул, а потом что-то принялся напивать себе под нос. Точно свихнулся. Попятилась от него Женька. Может, это какая-то эпидемия? Нам нужен телефон. Боясь, что тоже свихнусь, напомнила я. На этот раз мы добрались до холла без приключений. Я схватила трубку, ожидая самого худшего, но телефон работал. Я торопливо набрала 03 У нас отравление. Четыре человека. Какое-то сильнодействующее снотворное. «Какие симптомы?» – деловито поинтересовалась на том конце провода. «Какие симптомы? Они спят, как убитые, и просыпаться не собираются. Чем отравились? Вот тебе раз!» «Да откуда нам знать?» – заорала Женька, выхватив у меня трубку. «Говорите адрес!» – обиделась женщина. Женька принялась диктовать, а потом глухо простонала. Сказала, приедут, как только смогут. У них, видишь ли, преждевременные роды на отдаленном острове, а катер всего один. Что же делать? Промывание желудка. «Это не я, это она посоветовала», – торопливо добавила Женька, заметив мой гневный взгляд, и тут же сорвалась на крик. Мы в милицию звонить будем?» Я быстро набрала номер. Я обомлела от счастья, когда мне гарпнули в ухо. Дежурный слушает. «Алло!» – несколько суетливо начала я. «Мы здесь киллера поймали. Правда, он утверждает, что сотрудник милиции. А его весь Питер ищет. Мы Сашке звонили. Он из питерского отделения. Забыла номер. У нас машину угнали на инженерной. Это их участок. Сашка сидит в семнадцатом кабинете. Фамилию тоже не помню». Так вот, он в курсе, но от него толку мало, потому что он почти всегда пьян. Быстрее сюда, и спецназ, спецназ давайте. Девушка, вы сами-то сегодня сколько выпили? Вздохнул дежурный. Да вы что? Сатанея крикнула я. У нас тут четверо отравленных. Один труп. Киллер, говорит, что мент. Старуха, которая труп стащила. И еще псих. А нам до утра дожить надо. Какие отравленные? Какой труп? Труп хозяина дома и ларионова Льва Николаевича, а отравленная его охрана. Есть еще псих, то есть адвокат, утверждает, что невменяемый. Что вы за чепуху болтаете?» Услышали мы гневный оклик, обернулись и увидели Олимпиаду. Она стояла в трех шагах от нас, сложив руки на груди и сверкая глазами. И под этим взглядом я, как под гипнозом, повесила трубку. «Никакая не чепуха!» ряпнула Женька. — Льва Николаевича убили. — Да вы спятили, — развела руками старуха. — Я только что от него. В доме бардак. Охрана перепилась И вы орете. Точно у вас на закорках черти танцуют. — Лев Николаевич жив? — растерялась Женька, глядя на меня и как будто ища поддержки. — Конечно. С чего бы ему умереть? — Ведьма врет, — ахнула Женька. Я кивнула. А Олимпиада, нахмурившись, сказала, «Все точно с ума посходили». «Где, Лев Николаевич?» – пискнула я. «У себя. Спит. Приболел немного». «Приболел? Да. Температура поднялась с вечера. А вас где носила? Почему на ужине не были?» «Мы?» – начала я и бросилась по коридору. «Женька за мной. А за ней Олимпиада. Кряхтя и охая. Я первой ворвалась в спальню. Горел ночник, халат валялся в кресле, а на кровати лежал Лев Николаевич, бледный, постаревший, с обмотанной платком шеи, в нелепом колпаке, но живой, вне всякого сомнения, потому что при нашем появлении открыл глаза и даже поднял голову с подушки. «Что случилось?» — сонно щурить спросил он. «Внутри у меня что-то булькнуло. И я ухватилась за Женьку, чтобы не грохнуться в обморок. — Вы живы? — брякнула подружка. — Да, — удивился он. Голос был хриплый и какой-то неживой. — А что у вас горло Должно быть ангина. — Ангина? — пятясь пробормотала подружка. — Теперь это так называется? И нас из спальни точно ветром сдуло. Олимпиада вышла и плотно закрыла дверь. «Шли бы вы спать!» – проворчала она. «У нас есть киллер!» – вспомнила Женька и добавила с ужасом. элемент «Какой киллер?» – насторожилась старуха. «Но мы уже неслись в кабинет, и старая ведьма с нами. Юра сидел, примотанный к столу». «Где вас носит?» – спросил он с обидой. «Слава Богу! Хоть этот на месте!» – причитала Женька и, рухнув перед ним на колени, взмолилась. «Скажи правду, ты мент?» конечно Вытаращил он глаза, а старуха спросила, кто это? Мы его в коридоре поймали. Хотел что-то украсть? Она тяжело вздохнула, опускаясь в кресло и как-то разом обмякла. Точно из нее воздух выпустили. Я сотрудник уголовного розыска. У меня удостоверение в куртке. Скажите им, чтоб меня развязали. Что делается-то? Заревела Женька и вновь протянула руку с намерением его распеленать. Стой! Взвизнула я. «Помнишь, как мы в Питере встретились?» «Что?» – не понял Юра. «Не переспрашивай. Ты угнал машину, убив ее хозяина». «Вот-вот», – обрадовалась Женька, – «нас не проведешь». «Да вы с ума сошли!» «Мы с Сашкой разговаривали. Это ты ему по башке треснул. Ты, Мстислава, шантажировал!» В этом месте мы замолчали и торопливо переглянулись. «Мстислав!» – пробормотала я. «Точно!» – кивнула Женька. «Давай за ним!» Я бросилась в комнату адвоката. Невменяемый все еще сидел в шкафу. «Ну что, убедились?» Весело приветствовал меня. Я говорил, он бессмертен. «А ну-ка, иди сюда. Мы твоего дружка поймали. Сейчас милиция приедет». «Вот приедет, тогда и выйду», заявил этот гад. Я схватила его за шиворот и попыталась вытащить из шкафа. «Вставай, симулянт!» «Вы не имеете права так со мной обращаться». Тут я схватила настольную лампу. «Вылазь, или я тебя...» «Ладно», — поморщился он. «Но имейте в виду, о ваших противоправных действиях я сообщу в соответствующей инстанции». «Сообщишь, если я тебя раньше не укокошу». Я поволокла его по коридору, а когда мы вошли в кабинет, толкнула к Юре. «Это твой соучастник. Узнаешь?» «Я вообще никого не узнаю», — с достоинством сообщил Мстислав. «И прекратите тыкать меня в спину». Мне нужен покой. Это он тебе звонил? Он тебя шантажировал? Я невменяем, строго сказал он и даже глаза закрыл. Не дури, взмолилась Женька. Тебе же послабление выйдет за помощь следствию. Скажи, это бывший шофер Льва Николаевича, который из тюрьмы сбежал? Лев Николаевич озарила меня. Уж он-то знает своего шофера. Услышав это, ведьма подняла голову. До сей поры она вроде бы дремала. «Его нельзя беспокоить», — заявила она. «Да вы что?» — ряпнула я. Старуха поднялась и кивнула. «Хорошо, я схожу за ним». «Вот вы дурака валяете», — обиделся Юра. «Я настоящий киллер. Замолчи. Сейчас придет Лев Николаевич, и мы все узнаем». «Пожалуйста, пускай придет. Мне что?» Раздались шаги. Затем вошел Лев Николаевич. Все в том же нелепом колпаке и синем халате. — Что происходит? — спросил он растерянно. Юра смертельно побледнел, глядя на него, и вдруг заорал. — Сука! Как же ты! Не может быть! Я же придушил тебя, подонок!